Глава тридцать пятая В одном шаге от тебя Не мешай судьбе, и она приведет куда нужно. Поля Это, конечно, было неправильно, но первым о беременности узнал Лев Дмитриевич. Мне не пришлось ничего рассказывать. Он догадался сам. Не представляю, как. Мы встретились в коридоре больницы, как обычно, обменялись новостями и пожаловались друг другу на бабушку. А потом он спросил. Прямо. В лоб. «Поль, а ты часом не беременна?» Даже глаза сощурил. Точь в точь, как Леха, когда выпытывал у меня что-то про прежнюю жизнь. «А вам уже хочется правнука?» Я закусила губу, сдерживая улыбку. «Я-то что? Я всегда за. А вот-то Болтусу моему давно пора стать папкой. Но он же у нас этот, гусь-однолюб». «Лебедь!» — поправила я и кивнула. Словно и правда не ожидал, старший крамер опустился на лавку возле палаты. ёшки — хмыкнул в усы. лёша я еще не говорила». Сама только вчера вечером заподозрила, а утром достала из сумочки тест на беременность. Ваш сумасшедший внук мне их когда-то оптом купил. Вот, один пригодился. Передала Льву Дмитриевичу узкую картонную полоску с двумя четкими розовыми линиями. «Если бы, сказала, он бы на своих двоих из Лондона прибежал. Ломанш вплавь, а дальше огородами до самого Питера». Старший крамер, изучающим взглядом, уставился на меня. «Знаю. А потом у него снова скопилась бы куча нерешенных дел и ночами пропадал бы за ноутбуком». Я пожала плечами. «Нет, мне это не нужно. Пусть у других будет стакан наполовину полон». Я за целый. С горкой. Да, теперь понимаю, почему он столько лет по тебе кис. В палате за нашими спинами все так же стояла тишина. Ба, вероятно, спала. Но Лев Дмитриевич больше не стал рассиживаться. И почему? Я поднялась вслед за ним. Потому что не идиот. И, кажется, мне тоже пора прекращать дурью маяться. Что означала первая часть фразы, было понятно. На идиота Леха не тянул. Но вторая казалась сплошной загадкой. Чтобы спросить значение, я даже открыла рот. Но сказать ничего так и не успела. В конце коридора раздался голос кардиолога бабушки. И, доставая из сумки список с вопросами, я поспешила за ним. Без подготовки в медицинских терминах можно было утонуть. Первые дни я часами листала страницы интернета, чтобы понять, о чем говорит доктор. Но сейчас все было предельно ясно. Оба первоначальных диагноза подтвердились. «Моя всегда здоровая Ба оказалась серьезно больна, и впереди нас ждал как минимум месяц подбора препаратов, а за ним еще полгода контроля и регулярных посещений врача, если сама Едвига Яновна не будет подкидывать сюрпризов». С одной стороны, это было ужасно, подтвердился худший прогноз, а с другой, наконец, наступила какая-то ясность – Осталось лишь с ней смириться. Еще на месяц отложить отлет в Лондон и закупиться валерьянкой. Стараясь не фонить своей грустью на всю больницу, я несколько минут посидела под дверью кабинета доктора. Нацепила на лицо маску внучки, которой все ни почем. И только потом пошла в палату Гба. Льва Дмитриевича уже и след простыл. Наверное, мне следовало сразу обратить на это внимание Терпение у подполковника было гораздо больше, чем у меня И бабушкины капризы он сносил намного лучше Просто так Крамер-старший из палаты не ушел бы Но я, видимо, еще не до конца отошла от вестей Потому пропустила это А затем профукала вторую странность Словно в этом нет ничего сложного, Ба сидела на кровати и, вместо того, чтобы листать журналы или читать книгу, одну за другой забрасывала в себя таблетки из небольшого бумажного кулька. Свою стандартную больничную дозу. Сама. Без скандалов и уговоров. Как нормальный послушный пациент. «Привет, бабуль. Я с доктором только что говорила». все так же, ничего не замечая, я подошла к гостевому креслу и поставила на сиденье сумочку. Нужно было как-то начать разговор про переезд. Хоть мы и жили в одном доме, но оставлять баб без присмотра пока не стоило. Кому-то из нас предстояло временно поселиться у другого. Мне у неё или ей у меня. «Доктор рассказал». Как-то странно произнесла Ба, все так же в прострации глядя перед собой. Заключение к вечеру будет готово, так что завтра тебя выпишут. Завтра выпишут. Нам осталось только решить, где ты ближайший месяц будешь жить. Я прижала ладонь ко лбу. Родители вернутся через неделю, но у них потом опять какой-то симпозиум. «Наверное, тебе будет лучше». Договорить я не успела. Ба вдруг повернулась ко мне и растерянно заговорила сама. «Я не буду к тебе переезжать. Мы с Львом Дмитриевичем завтра в санаторий уезжаем». Не веря своим ушам, я плюхнулась в кресло прямо на сумочку. «Ты? В санаторий?» Он сказал, что там отличный медицинский персонал, процедуры и свежий воздух. Но ты же была против. Я вспомнила, как она с презрением говорила о санатории. Словно это помойка какая-то, а предложение поехать туда, оскорбление чести и достоинства великой скрипачки. Была. Глаза Ба подозрительно заблестели. Лёва... Он заставил засунуть под язык валидол и... Сказал, что бросит меня, если не начну слушаться. Губы бабушки дрогнули. Ба! Я раскрыла рот, не зная, что сказать. К счастью, это и не понадобилось. Ба продолжила сама, словно из нее перла. А еще он признался, что у него нет музыкального слуха. «Он терпеть не может музеи и хочет дачу. С огородом, лохматой собакой и этой отвратительной штуковиной, на которой жарят мясо». Посмотрев на бабушкин блистер с валидолом, я завистливо сглотнула. Уж не знаю, какие у Лёхи были родители, но дедовы гены ему передались точно. «И что? вырастались? Я с трудом смогла пошевелить языком, чтобы спросить. Бабушка будто и не услышала. Взгляд мазнул по обоям рядом с моей головой. Грудь с шумным вздохом поднялась. «Поль, ты не знаешь, где можно купить туфли для этой дачи? У меня ведь все с каблуками. И одежда, наверное, понадобится новая». Она задумчиво потерла левую бровь. «Ну не буду же я рассказывать по огороду в шелковых платьях, как какая-нибудь профурсетка из телевизора. Это такой мавитон? Не дай бог кто-то увидит!» «Я... я помогу. Мы что-нибудь подберем!» Дар речи ко мне вернулся, но не до конца. Предложение нормально построить не получалось, словно русский язык позабыла. И от шока голос звучал глухо. Но это не сейчас. Бабушка по-барски взмахнула ладонью. После санатория. Если нас комары не съедят в этом лесу. Конечно. А еще собачий питомник какой-то нужен. Не дворнягу же мне воспитывать. И... Блуждающий взгляд бабушки скользнул по мне. Вернулся. И будто видит меня впервые в жизни, Едвига Яновна удивленно уставилась глаза в глаза. «Полина, а что ты, радость моя, до сих пор делаешь в этой палате? Медом намазана. «Я? Думаешь, что ради твоей неземной красоты самолет в Лондон на больничной лужайке пересадку сделает?» Из растерянной дивы, которую шантажом заставили поехать в санаторий и потом жить на даче, бабуля в один миг превратилась в главную светскую львицу Питера. Грозу дирижеров и повелительницу консерватории. — Ты, Алексей, еще сколько мучить планируешь? А свадьбу когда устраивать? А детей? — Бабулья, милая моя, хочу тебе сказать страшную вещь, Ты не молодеешь. Он, конечно, без ума от тебя, но нельзя мариновать мужчину так долго. Они от этого портятся. Совсем как в детстве. Она похлопала по матрасу и протянула ко мне руки. Бабушка! Я бросилась к ней в объятия так, словно меня кто-то подбросил. Быстро, со всхлипом, со слезами на глазах. Ничего не понимающая и обалдевшая от неожиданного счастья. Скажи, кто полчаса назад, что такое случится, не поверила бы. В планах были только работа, лечение и убивающие своей тоской вечера. Грузовик со счастьем не желал заезжать на мою улицу. Светил фарами издалека, манил ценным грузом. И вдруг... «Девочка моя!» Ба гладила меня по голове, по плечам. Ну что ты? Все ведь хорошо. Ни твой крамер никуда от тебя не убежит, ни мой от меня. Не, не убежит. После нового всхлипа слезы потекли уже не дорожками, а реками. В жизни никогда так не ревела. С соплями и завыванием. Будто вся жидкость, которую выпила за два дня, решила выйти наружу. И остановиться не получалось. «Он очень тебя любит! Всегда любил!» Убаюкивая в объятиях, прошептала бабушка. «И ты его! Всегда!» «Да! Да!» К прежнему оркестру из ненормальных реакций добавилась еще и икота, Но э, так и не сказала этого ему э, ни разу.